Не знал покоя. В хрупком детском организме любое слишком сильное чувство оставляет глубокий след, как на мягком воске. Нервное дрожание век возобновилось. Щеки опять побледнели. Эдгар ждал и ждал. Сперва спокойно, потом в неистовом волнении и под конец, едва удерживаясь от слез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 что он дуется. Да они его самого как будто не замечали. А ведь еще вчера разговор вертелся только вокруг него. Теперь они разговаривали между собой, шутили, смеялись, точно его и не было, точно он свалился под стол. Кровь бросилась ему в лицо, комок подступал к горлу, дышать стало трудно.